История 57. Дорогой бесплатный сыр. Цинс Сай продаёт машины, но также при его магазине есть автосервис. При покупке он даёт клиенту купон на ежегодную бесплатную полировку и диагностику транспортного средства. Автовладельцы регулярно приезжают пользоваться этими услугами. Как правило, рано или поздно обнаруживается необходимость мелкого ремонта замены масла и каких-нибудь деталей. Естественно, никто не едет в другой автосервис. Все просят устранить неполадки на месте. Все необходимые услуги предоставляет Цынь, но уже на платной основе. Таким образом, он получает неплохую прибыль не только от продажи, но и от обслуживания автомобилей. Это стратагема закрыть дверь, чтобы поймать вора, не давать клиентам уйти, пока они не потратят деньги.